Глава 15 Размышлять о своей незавидной участи на ходу было крайне неудобно, тем более стоило замешкаться, как конвоир весьма невежливо тыкал меня в спину. Марстона, думаю, он бы так ткнуть побоялся, но Марстон и шёл нормально. А я-то отставала со вполне благородной целью, хотела как следует запомнить дорогу. Вдруг придётся выходить отсюда без посторонней помощи. Увы, мои страдания определённо были напрасны. По пути нам пришлось преодолеть столько постов охраны, бронированных дверей, которые, как я поняла, мало того, что надо было открывать с двух сторон одновременно, так еще и каким-то магическим ключом, слушающимся лишь определенных людей. Вот наворотили. Это я уж молчу про всевозможные пароли отзывы и обычных часовых на каждом углу. Нет, не сомневаюсь, Марстон сумел бы отсюда выйти, вынеся по пути все и всех, имеющих глупость ему помешать. Но, вы пока об этом следовало забыть. Однако и пленная шпионка из меня, прям скажем, не получалась. С моей точки зрения, как обычного человека, не мага. Принятые местными магами меры безопасности были более чем достаточно для того, чтобы лишить меня надежды когда-либо выйти наружу самостоятельно. База казалась огромной. Мы спускались, поднимались, кружили по коридорам. Похоже, под землей был вырыт настоящий лабиринт. Снаружи-то база выглядела вполне обычной, Надземных строений было, как мне показалось, не так уж много. Серьезно окопались военные маги, ничего не скажешь. Видимо, вести войну они рассчитывали до победного конца. Конкретно на этой базе, на мой взгляд, вполне можно было пережить конец света. Интересно, а у противников наших гостеприимных хозяев такие же роскошные условия обитания? Если да, то противостояние грозит затянуться лет это на сто – не меньше а может и больше если считать что маги живут дольше обычных людей как в мире марстона и дарвальда вы пока поживете здесь произнес наш знакомый шпионалов неслышно появляясь у нас за спиной убейте не представляю откуда он выскочил не иначе тут потайные ходы в стенах имелись более комфортного помещения мы вам предоставить не можем однако здесь вы будете в полной безопасности я почему то даже не сомневаюсь Проворчал Марстон, глядя, как один из наших конвоиров, звеня ключами, отпирает тяжеленную дверь, а потом с большим трудом пытается распахнуть ее на ширину, достаточную, чтобы в проем можно было войти хотя бы вдвоем за раз. «Зря иронизируете, юноша», — проявил недюжинную остроту слуха шпионалов. Впрочем, это качество полагалось ему по должности На случай массированной атаки противника данное помещение едва ли не лучшее убежище на базе. «Ой, вы такой добренький дяденька!» Решила я вступить в беседу и, сложа руки на груди, преданно уставилась на шпионалова. «А поесть нам дадут? Очень, знаете ли, кушать хочется». «Обед по расписанию», — громыхнул кто-то из глубины полутёмного помещения. «Всё прочее согласно уставу. Усвоили?» Я от неожиданности споткнулась о порог и едва не сунулась носом в пол. Хорошо, ещё Марстон успел меня поймать. «Знакомьтесь, это сержант Трилвас», — отрекомендовал шпионолов неизвестного. «Сержант отвечает за тё... Тю... <coughs> за данное помещение, а также за содержащихся в нём людей». «Трилвас?» «Слушаю, капитан Килрид», — отозвался помянутый сержант. «Идите сюда», — приказал шпионолов, то есть капитан Килрид. Я поморгала, пытаясь привыкнуть к полутьме, В глубине помещения послышались тяжёлые шаги. Кто-то шёл, вколачивая в каменный пол каблуки армейских ботинок, на которые я тут уже насмотрелась. Это были далеко не щегольские сапоги шпионолова. Нет, таким ботинком запросто можно было пришибить насмерть, если запустить с плеча. «Свет включите», — приказал шпионолов, и кто-то из солдат щёлкнул рычажком на стене. Не знаю, на каком принципе у них тут работало освещение, это точно было не электричество. Видимо, снова некое порождение техномагии, волшебный огонёк, заключённый в самую обыкновенную стеклянную лампу. Ну да неважно, света в любом случае было более чем достаточно, чтобы разглядеть нашего тюремщика. А в том, что это именно тюремщик, я даже не сомневалась. К нам тяжело ступая, подошёл помянутый сержант Трилбас. За время наших путешествий я всякого насмотрелась но более гнусной рожи не видела даже среди разбойников, в чьей шайке одно время состоял Марстон. Росту в сержанте было немногим меньше, чем в самом Марстоне. Он казался поуже в плечах, зато значительно квадратнее. Нет, толстым он не был. Чувствовалось, что под одеждой тренированное тело. Экипирован сержант оказался по полной программе. Камуфляж, что-то вроде бронежилета. Надо думать, защищал он не от пули, а от всяческих магических атак который придавал без того внушительной фигуре сержанта еще большую основательность. Про целый арсенал всевозможного оружия я вообще молчу. Шеи у этого монстроподобного господина, казалось, не было вовсе. Прямо на квадратных плечах сидела крупная, на лысо башка, вся какая-то шишковатая и угловатая. Складывалось впечатление, что сержанта долго и упорно по этой самой голове били разными тяжелыми предметами, отчего она и приобрела столь необычную форму. Прямо на бритом черепе, чуть повыше лба, красовалась татуировка. Что-то такое замысловатое, с крыльями, языками пламени и надписями. Может, эмблема восковой части? Ну, чтобы можно было опознать бойца, если голова вдруг окажется не в комплекте с туловищем. А прочее — выступающий подбородок, низкие густые брови, маленькие тёмные глазки, толстые вывороченные губы, какие-то неодинаковые уши, похожие бывают у боксёров — смуглая кожа, ах да, и плюс к тому безобразный шрам на пол лица. Позже я получила возможность волю налюбоваться на нашего тюремщика и несколько привыкнуть к его внешности. Но первое впечатление оказалось, не побоюсь этого слова, всмоксшибательным. — Принимайте, вас сказал шпион Алов. — Наши гости. Марстон Сейерс, Юлия Сейерс. «Брат и сестра. Режим содержания. Первый приём. Всё ясно?» «Так точно?» — козырнул сержант. «Тут они отдавали честь очень похожей на военных моего мира, только руку прикладывали не к виску, а к середине лба, держа ладонь вертикально». «В одиночку их?» «Видимо, мои чувства настолько легко читались по выражению моего лица, что шпионалов несколько смутился». «Очередной моей истерики ему определённо не хотелось, а я была полна решимости отстаивать своё право оставаться с любимым братом любыми способами». «Не обязательно», — сказал шпион Олов. «Девушка опасности не представляет. За молодым человеком особый надзор. Всё ясно, сержант?» «Так точно!» — снова козырнул тот и повернулся к нам. «Шагайте до да поживее! Вас тут уже заждались!» «У сержанта очень давно не было подопечных», — доверительно сказал нам шпионалов и ретировался. «Меня эта реплика как-то не порадовала, если честно». «Сюда», — приказал сержант кремя ключами, скрипнула, открываясь тяжёлая дверь. Солдатики, неуверенно подталкивая нас в спины дулами ружей, повели нас за сержантом. «Располагайтесь». Широким жестом, обведя предназначающееся нам помещение, провозгласил сержант и ухмыльнулся. Ухмылка эта не сулила ничего хорошего. За нами захлопнулась дверь, основательная такая, с зарешеченным оконцем. — А когда у нас по расписанию обед? — крикнула я безнадёжно. Есть хотелось всё ощутимее. — Вы его пропустили, — раздалось из-за двери. — Стало быть, завтра. — А ужин? Не отставала я. «Прекратить разговорчики!» Рявкнул сержант, и я увяла. Сквозь решетку виднелась угрюмая физиономия нашего Цербера. «Если с вами приказано обращаться гуманно, это не значит, что я буду потакать всем вашим капризам Так что...» Гнусная Харя приблизилась к решетке. «Сидите смирно, задержанные. Не доставляйте мне лишних хлопот. Уяснили?» Не наблюдая реакции, сержант рявкнул, да так, что я присела. «Уяснили!» «Да!» — выдавила я. Марстон вообще не отреагировал на происходящее. «То-то же!» — удовлетворенно сказал сержант и со стуком закрыл окошко на двери. Я огляделась. Камера, а это была вне всякого сомнения именно камера, Выглядело куда комфортабельнее, чем те помещения, где мне уже довелось сиживать. Довольно просторное. Во всяком случае, явно больше моей комнаты дома. Две койки, что-то вроде тумбочки, светильник имеется, маленькое зарешеченное окошко под самым потолком. Удобство. Ох, вот что меня больше всего удручало. В данном случае не предусматривалось даже какой-нибудь ширмочки, не то что отдельного помещения. До канализации они тут додумались, это радовало. Зато не радовало всё остальное. В особенности же меня беспокоило поведение Марстона. Оглядев комнату, Марстон занял ближайшую к нему койку, улёгся на неё и попросту перестал реагировать на внешние раздражители. Он не отвечал на мои вопросы, никак не откликался на мои призывы вспомнить о любимой сестре и проявить себя заботливым братом, В конце концов, я просто устала тормошить Марстона, к тому же давала себе знать бессонная ночь, так что я тоже прикорнула ненадолго. Проснувшись, я поняла, что проспала намного дольше, чем рассчитывала. Судя по тому, что за окошком стемнело, а светильник под потолком загорелся ярче, наступил вечер. Хорошенько прислушавшись, можно было различить, как где-то снаружи перекликаются караульные. Вдалеке слышались взрывы, уже привычные и не страшные — Кто-то разговаривает, смеётся даже. Только мы с Марстоном были заперты в этом подвале. Марстон по-прежнему лежал, отвернувшись лицом к стене, и ни на какие мои попытки расшевелить его не реагировал. Мне было решительно непонятно, что с ним такое, но начать разговор по душам я не рискнула. Вдруг нас подслушивали? За дверью послышались шаги, лязгнул замок, решётка на окошке отодвинулась, и кто-то мрачным басом провозгласил. «Ужин». Я подскочила с койки, подбежала к двери и получила две миски и две кружки. В мисках, судя по всему, содержалось что-то вроде уже опробованной нами каши со шмётками мяса. В кружках оказалась обычная вода. Впрочем, неважно, что там, главное, съедобно и достаточно много. «Закончите, стукните в дверь», — велели снаружи. «И живо, некогда мне тут с вами валандаться». «Конечно, конечно», — заверила я сурового стража. Это был не сержант определённо, и я почти не боялась. «Мы быстренько! Марстон, вставай! Жратва пришла! Марстон, Марстон, ты есть будешь? Марстон!» Марстон не отзывался. «Ну и чёрт с тобой!» — в сердцах сказала я. «Я тогда твою порцию съем, не пропадать же добру!» Эту угрозу я исполнила. На самом деле не так уж там было и много этой самой каши, как сперва показалось. Марстон не то что не обернулся, Он вообще признаков жизни не подавал, так что я не на шутку встревожилась. Это совершенно не походило навсегда жизни радостного Марстона, а потому пугало. С этим определённо надо было что-то делать. Вернув посуду тюремщику, я уже не знаю, в каком звании пребывал исполнявший эту роль солдат, а может, и ты вовсе не солдат был, пойди разгляди через это окошко, я занялась продумыванием стратегии. Выходило плохо, хотя бы потому, что я не понимала, какая муха укусила Марстона. Убедившись, что ничего ценного я придумать не смогу, я решила, как обычно, действовать по обстоятельствам. Для этого, однако, надо было марстенно разговорить. А как это сделать в условиях несомненной слежки? Голова у меня в результате активных раздумий пошла кругом, и я решила для начала дождаться ночи. А вось в глухую полночь немного найдётся желающих слушать, о чём шепчутся заключённые. Конечно, наверняка все разговоры записываются, но кто знает, будут записи слушать или нет. С одной стороны, рискнуть стоило. Марстеново состояние мне категорически не нравилось. С другой стороны, не сделать бы хуже. Помучившись, я таки достигла компромисса с собой и решила подождать до завтра. Глядишь, Марстен наклемается. «А нет, так я ещё что-нибудь придумаю». С такими мыслями я провела время почти до утра. Спать не хотелось, и днём выспалась. Потом ненадолго задремала а с первыми лучами солнца, проникшими в нашу камеру, меня довольно грубо разбудили воплем «Завтрак!». В окно было хорошо. Кормили регулярно, хотя и однообразно. Уничтожая свой завтрак, я покосилась на Марстона. Он, по-моему, со вчерашнего дня так ни разу и не шелохнулся. Не знаю, как там устроен организм у магов, но, по-моему, вторые сутки не есть и не пить — это уже слишком. Да и мне по две порции лопать не полезно, я же потом ни в какие штаны не влезу. «Марстен!» — прошипела я, но он не отреагировал. «Брат любимый, чтоб тебя! Долго ты будешь дурака валять!» Я подождала, но не дождалась никакого ответа. «Если ты сейчас же не встанешь и не съешь вот это...» Тут я стукнула миской по тумбочке, которая играла у меня роль обиденного стола. «Я тебе миску на голову надену, понял? И будешь потом кашу из лохм своих выковыривать!» По-прежнему ноль эмоций. «Марстон, ну хватит уже страдать, а?» Уныло попросила я. «Обо мне-то подумай. Я твоя сестра, как-никак. Кто обо мне заботиться будет?» На этот раз ответом мне было довольно выразительное движение кистью левой руки. Мол, ты сама о себе способна позаботиться, от меня отстань. Я обозлилась и, недолго думая, вылила Марстону на голову кружку воды. А кружки тут были внушительные, на литр, не меньше. Большая часть холоднющей воды угодила ему аккурат в ухо, что, согласитесь, весьма неприятно. Поэтому ничего удивительного в том, что Марстон подскочил на койке, я не видела. Раньше бы мне это провернуть. — С ума <с сошла! — мрачно спросил он, пытаясь вытряхнуть воду из уха. — Я нет! — сурово ответила я. — А вот ты не знаю! — Отстань, а! — попросил Марстон, явно собираясь снова завалиться на койку и уткнуться носом в стену. «Ага, сейчас. Разбежался. И вообще...» Начала была я, но осеклась. За дверью послышались шаги. «Готовы?» — спросили снаружи. «Посуду сдаём?» Я просунула в окошко миски и кружки, дождалась, пока шаги удалятся, и вернулась к Марстену. Выглядел он, если честно, отвратительно. И без того всегда пребывавшие в роскошном беспорядке волосы местами обгорели, а что не обгорело, то свалялось или стояло дыбом. Да и чистоты, прямо скажем, эти патлы были более чем сомнительной. Физиономия мрачная, осунувшаяся и тоже не особо чистая. одежду порвана. — Хорош, — сказала я, оценив масштаб бедствия. О том, что сама я выгляжу ненамного лучше, я предпочитала не думать. Братец дорогой, скажи мне, что с тобой такое? — Ничего, — ответил Марстон, глядя в пол. — Ври кому-нибудь другому, — отрезала я. Что такое случилось, о чём я не знаю, а, Марстон? В чём дело? Тебе что-то, э господин Тарм сказал?» Этого я не исключала. Я слышала почти всё, о чём говорили маги. но именно, что «почти». Дарвальд вполне мог улучшить момент и шепнуть Марстону что-нибудь так, чтобы я не услышала. «Ничего не сказал», — повторил Марстон, упорно созерцая носки собственных сапог. «Тогда я не понимаю», — взорвалась я, — С какой радости ты лежишь носом к стенке, вместо того, чтобы думать, как отсюда выбрать?» Я потеряла бдительность, а потому даже не уловила момента, когда Марстон подался вперёд и зажал мне рот. «Рот закрой», — посоветовал он довольно недружелюбно и покосился на дверь. Я могла бы возразить, что этот совет несколько опоздал. Рот мне закрыл сам Марстон, но не имела такой возможности, поэтому просто развела руками. А ладони Марстона, кстати сказать, было грязное, опахло... Нет, я не знала, о чём именно и представлять не желала. Теперь говори. Разрешил Марстон минуту через две и убрал руку от моего рта. Только тихо. Тьфу, я плюнула на пол. В чём у тебя руки? Это что, больше всего тебя интересует на данный момент? Грызнулся Марстон, и я узнала школу Дарвальда. Нет. Я пересела со своей койки на койку Марстона. Нас сейчас подслушивают. «Конечно!» — буркнул Марстон. «Раньше бы тебе об этом подумать, а то распустила язык. Сейчас говоришь я защиту поставил». «Ты что такое изображал, а?» — спросила я, подумав. «Что за вселенская скорбь?» Судя по выражению лица Марстона, отвечать он не собирался. «Ты из-за Дарвальда, да?» — участливо поинтересовалась я. «Ну, слушай, я думаю, не всё так плохо». — Его не тронут, пока он будет мирно обучать здешних магов вашим приёмчикам. — Именно, — соизволил открыть рот марстон Ты думаешь, я что, девица благородная в обмороке лежать? Или меня никогда в плен не брали? — Эээ, ну, я не знаю, — осторожно сказала я. — Но это так странно выглядело. Ты никогда себя так не вёл. Объясни, в чём дело? — В чём дело? марстон помолчал немного. Но раз, начав говорить, остановиться он уже не мог. Слушал я. Ну, что вокруг делается? Едва-едва за защиту этой Даши тюрьмы пробился. Тут будь здоров, какие заклинания навешаны. Ну и что же ты узнал? Заинтересовалась я. Видимо, защита у тюрьмы была и в самом деле серьёзной, раз Марстену потребовалось столько времени и усилий, чтобы прощупать, что творится вокруг. Наверное, тут предполагалось содержать пленных вражеских магов. «В общем, ничего интересного», — махнул рукой Марстон. «Воюют. Ну, там, откуда нас привезли. Магов тут столько, что у меня голова кружится, когда я просто пробую пространство послушать». «Ну, мы и так знали, что магов тут предостаточно», — довольно невежливо оборвала я жалобы Марстона. «Дальше что?» «Я Дарвальда чую», — сказал он таким тоном, как будто это всё объясняло. «Ну, это же хорошо, разве нет?» Удивилась я. «Само по себе да», — ответил Марстон. «Это значит, что он жив, но...» Марстон запнулся, и я поняла, что-то неладно. «Говори уже», — велела я сурово. «Что с ним?» «Во-первых, его глушат», — тихо сказал Марстон. «Боятся, наверное. Ну да, этот Орлин правда не дурак. Понял, что Дарвальд любого здешнего мага сделает, вот и приставил к нему своих». «На только Юль!» Он запнулся, потом поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Ты не маг, ты не поймешь! Это очень больно, когда тебя кто-то контролирует и твою силу глушит. А если этот кто-то не один, то тем более. А Валь работает...» мартин шмыгнул носом. «Почти постоянно. Вот сколько я слушал, он работает. Они его выжимают. Вот как тряпку мокрую, понимаешь?» и жить ему точно, как ты сказала. Пока будет их учить. А сколько он ещё протянет, вот так? Он пока едва в треть силы работает, но под контролем, а это жрёт столько энергии. И без передышки. А если они поймут, что Валь способен на большее, и велят показать это большее, насколько его хватит? — Ты хочешь сказать, он восстанавливаться не успевает? — спросила я, пошевелив мозгами. Мне почему-то сделалось жутковато, Я совсем не думала, что с Дарвальдом будут обходиться дурно. Казалось бы, должно быть наоборот. Он ведь такое ценное приобретение. Что же, я ошиблась?» «Нет», — ответил Марстон устало. «Не успевает. Внешний контроль отбирает почти все ресурсы. А сколько Вальс может продержаться без подпитки, не знаю. Одно дело, если просто на заднице сидеть и ничего не делать, а если постоянно работать...» «Погоди, погоди». Я взялась за голову. «Ну, как же так? Если этим ребятам нужно узнать от Валя как можно больше нового, что же они гробить его будут? Ты думаешь, он не сможет им объяснить, что ему отдых нужен? Ну, чтобы восстановить силы. но Они же разумные люди». «Ну, если судить по тому, как эти разумные люди за Валя взялись, им наплевать, сколько он протянет. Успел бы показать самые убийственные приемчики». Невесело усмехнулся Мартин. «Им же надо войну выигрывать». Я чую, там снаружи настоящий плавленный камень в дело уже пошёл, и песчаная западня, только до глубинной змеи не добрались ещё. Ну, знаешь, начала была я, но закончить не смогла. Ну почему он мне не разрешил мечом воспользоваться? Марстон со всей своей дурной силушки залепил кулаком по несчастной тумбочке. Прочное дерево хряпнуло, тумбочка перекосилась. Ну почему? А я его послушался, и сидим теперь как дураки марстон прекрати!» — испугалась я. Ни один раз уже видела, чем оборачиваются такие сцены в исполнении марстона Сейрса, и повторением мне вовсе не хотелось. «Не вздумай за меч хвататься!» «Ты-то почему это говоришь?» — ощетинился марстон «С драконьим мечом я тут все разнесу, понимаешь? Все! Не станет этой базы! Ровнее место будет, ясно тебе!» «Мне-то ясно!» — сказала я примирительно. «Только ты головой своей дурной подумай. Если ты начнёшь тут всё рушить, где гарантия, что Валя не перепадёт первому?» «О, боже, я ведь тебе это уже как-то говорила!» Я перевела дыхание. «И потом, если ты говоришь, что Валя держит под контролем здешние маги, хватит им сил удерживать его какое-то время, а потом навесить на него какие-нибудь хитрые заклятия, как тогда в Красной Башне, а?» наверное протянул Марстон неуверенно. «Ну, тогда они им просто прикроются как щитом». «Заявила я. Если даже ты начнёшь погром, это ничем хорошим не кончится, пока Валь у них в заложниках. Понимаешь? Ты по нему рубануть сможешь, а?» «Нет, нет, конечно!» — передернулся Марстон, а меня вдруг осенило. «Слушай, а сам Валь может вырваться?» — спросила я. «Он ведь очень сильный маг, правда? Смог бы он разнести эту базу и просто убраться куда подальше, безо всяких там битв?» «Ну, вот даже при нынешних условиях. Контроль там, куча прочих магов». «Думаю, смог бы», — уверенно ответил марстон «По крайней мере, сейчас смог бы, особенно если рванет неожиданно, чтоб те правда не успели среагировать и применить сторожевые заклятия. Но, во-первых, он этого делать не станет. Ты же знаешь, Валя невидных жертв не любит. А во-вторых...» «Во-вторых, мы с тобой в заложниках». Закончила я и почесала в затылке. Затылок, к слову, чесался нестерпимо, намекая на то, что неплохо было бы вымыть голову. «Слушай, это замкнутый круг какой-то. Ты не можешь вырваться, потому что Валь в заложниках, а он не может, потому что в заложниках ты, то есть мы, конечно». Поправилась я. «Что делать будем?» «Не знаю», — мрачно ответил Марстон, снова заваливаясь на койку. «А Валь далеко от нас?» — поинтересовалась я. «Не особенно, сказал Марстон. «Где-то здесь, на базе. Точнее сказать не могу, магов слишком много чутье сбивает». «А он тебя чует?» — допытывалась я. «Думаю, да», — удивился марстон «Он гораздо лучше меня определяет, кто вокруг и чем занят». «А он почует, если ты уберешься с базы?» — продолжала я. «Я имею в виду, если ты это сделаешь без помощи драконьего меча и всяких там спецэффектов. Просто, ну...» Просто окажешься далеко отсюда должен по идее окончательно потерял нить беседы марстон а что а ничего протянула я у меня родилась идея можно конечно спорить о степени ее гениальности но поскольку идея как обычно оказалась единственной то выбирать не приходилось все просто нам с тобой надо сбежать и что тогда изумился марстон ну как что Я снова почесала в затылке. «Или Валь почует, что нас с тобой рядом нет, и сможет выбраться сам, или мы с тобой его вытащим. Как тебе план?» «Прекрасный план», — сказал Марстон без тени иронии, но по его недоброму прищуру становилось ясно, моя идея его не устраивает. «И что, будем подземный ход копать, или решетку пилить станем?» «А магическим образом никак не получится», — поинтересовалась я. Ну так, потихонечку. Засекут любую маломальски серьёзную попытку пробить охранное защитное заклятие. Обрадовал Марстон. Я вот защиту поставил, чтобы нас с тобой не подслушали. Но и то уже, на грани допустимого. Чуть мощнее сработает это, как её... Ее... Сигнализация, — подсказала я. Ага. Тогда надо думать, как отсюда выбраться без помощи магии, выдала я вполне логичное заключение. — У тебя кинжал есть? Начинай стенку ковырять! — хмыкнул марстон Ладно, пусть ехитничает, лишь бы носом в угол не отворачивался. — Хотя и это не поможет. Тут, кажется, и для физического вмешательства своя система тревоги есть. — Понастроили! — в сердцах сказала я, олихорадочно вспоминая всё, что помнила по поводу заключения и побегов. Как-то всё это было малоприменимо к магически защищённой тюрьме. Хотя... — идёт кто-то. — Я защиту снимаю, — шикнул Марстон. — Тихо. Я послушно умолкла, обмозговывая мелькнувшую в голове мысль. Лескнули замки, дверь распахнулась, и на пороге воздвигся сержант Трилвас, поигрывая килограммовой связкой ключей. — Вот бы его этими ключками по башке огреть! — размечталась я, но тут же передумала. Сотрясение мозга при такой атаке было бы обеспечено кому угодно, кроме сержанта. Судя по всему, толщине его черепа позавидовал бы любой слон. Да и пойди, отбери еще эти ключи. Наверняка у сержанта какой-нибудь магический шокер при себе есть. Не будет же он безоружным к заключенным заходить. «Вторая камера на прогулку шагом, мрш!» — скомандовал сержант. «Живо, живо!» Я шалел от такого сервиса. Мало того, что еду в камеру приносит, так еще и гулять выводит. А ведь это очень кстати, можно будет оглядеться. «А чего мы одни-то?» — спросила я, уже привычно закладывая руки за спину и выходя из камеры. Мартин, подумав, последовал за мной. «Больше никому прогулки не положены, что ли?» «Согласно распорядку, прогулки положены всем, кроме особо опасных военных преступников», — невозмутимо ответствовал сержант. Я примолкла, соображая, то ли кроме нас тут содержались исключительно особо опасные военные преступники, то ли мы вообще были единственными заключёнными. Что так, что это, к нам это ничем помочь не могло. Даже если и есть тут другие пленные, через стенку с ними перестукиваться, прикажете, что ли, так я местной азбуки Мурзе всё равно не знаю. Да и где гарантия, что товарищи по заключению окажутся лучше тюремщиков?» Выйдя на крохотный пятачок, где заключённым предписывалось совершать мацион, я поняла, что с надеждой оглядеться можно распроститься. С трёх сторон эту площадку окружали какие-то строения. С четвёртой виднелось некое открытое пространство, заставленное военной техникой. Но чем это могло быть полезно, я не знала. Прогулка длилась минут пятнадцать или двадцать. Должно быть, тут полагали, что этого достаточно. По мне, тогда же более чем достаточно. Пошёл дождь, а навеса над площадкой предусмотрено не было. В результате я мало того, что вымокла, так ещё поскользнулась и в грязную лужу, Здешний грунт развозило в отменную грязищу практически мгновенно. Марстон поглядывал на меня с сочувствием, но помочь не пытался, разве что на ноги меня поставил. Тоже верно, еще не хватало, чтобы он тут свои магические зонтики начал устанавливать или вообще тучи разгонять. В конце концов, сержант сжалился и загнал нас обратно под землю. Топая по лестнице, Марстон пытался отряхнуть комья грязи с сапог и выжать в воду из слипшихся колтунами волос. Но выходило у него плохо. Похож он был, если честно, напугала огородная. На что, похоже, я, я предпочитала даже не представлять. «Помыться бы», — вздохнула я. «Да, господин Триллос, помыться бы нам», — сказал Марстон проходившему мимо сержанту. Тот заключённых совершенно не опасался, а, видимо, не небезосновательно считал себя полностью защищённым от всяких неожиданностей. Далее события развивались довольно динамично. Сержант, с непостижимой быстротой развернувшись, сгроба стал Марстена за грудки и со всего размаху приложил к стене. «Повтори, что ты сказал!» — попросил он довольно недружелюбно. «Помыться бы нам!» — выдавил ошарашенный Марстен. «Так с ним, надо думать, давно никто не обращался. Однако вступать в рукопашную стрелу васом он не стал. На том спасибо!» Подумав, он добавил, стремясь казаться вежливым. «Господин!» раз и навсегда усвой, — проговорил сержант, методично встряхивая Морстена в такт своим словам. — Во второй красной армии, господ, нет! Ко мне обращаться, товарищ сержант, усвоил. — В какой армии? — пискнула я, пропустив мимо ушей товарища. — Во второй красной армии, — повторил Трилвас, отпуская Морстена и указывая на нашивку у себя на плече. Там красовалось что-то вроде языков малинового пламени на чёрном ромбе, и всё это увенчивалось крылышками и ещё какой-то невнятной загогулиной. Точно такая же фигура, кстати, была вытатуирована и на голове сержанта. Надо думать, это и был символ Красной Армии. Второй. — Вам ясно? Или повторить? — Всё ясно, всё ясно, товарищ сержант. С некоторым усилием выговорила я, вставая между Трилвасом и Марстоном. Я опасалась, что, отойдя от неожиданности, Морстон может попытаться заехать сержанту по физиономии. А это точно ничем хорошим не кончится. Вы нас простите, мы люди тёмные, дикие даже в чём-то. Откуда же нам знать, как вас положено звать величать? У нас-то все господа. Чуть не так поклонишься, не в ту сторону моргнёшь, тут же на конюшню да вожжами. Вы не серчайте, товарищ сержант, мы же хотели как лучше. Ага, мы и хотели как лучше. Несколько заторможенно подтвердил Марстон. «Хм...» — сказал Трил, подозрительно оглядывая нас. «На физиономии Марстона было написано смирение. Я же лучилась самой искренней улыбкой, на какую только была способна. И это, кажется, сержанта вполне удовлетворило». «Товарищ сержант!» — решилась я, когда он уже собирался закрыть за нами дверь нашей камеры. «Разрешите обратиться?» «Ну...» — гуркнул он, но мне показалось, что я угадала с тоном вопроса. — А что значит «Вторая Красная Армия»? — простодушно спросила я. — Это, наверное, по цвету знамени названо, да? Вот у нашего герцога есть золотая сотня, серебряная сотня и... — Ну и места у вас, — презрительно сплюнул сержант, — по цвету знамени. — А как же иначе? — удивилась я. Слово за словом не удалось вытянуть из стрел высоко какие скудные сведения. На самом деле все было очень просто. В военной одной части обычно бывали магами одинаковой стихии, а все подразделения назывались по цвету, символизирующие ту самую стихию. В Красной армии, стало быть, служили сплошь приверженцы стихии огня. В белое воздуха в черной земли, в синей воды. «Огненных нынче много», — сообщил разговорившийся сержант. По-моему, ему было просто скучно хранять пустой подвал, где кроме нас почти наверняка не было заключённых. Иначе бы я его так просто на разговор не вызвала. Потому красных армий три, белых и синих по 2 а вот чёрная всего одна, да и та, считай, название одно. Там не комплект личного состава. С землёй нынче работать разучились. Мы с Марстоном, который сидел на своей койке и делал вид, будто разговор его вовсе не интересует, быстро переглянулись. По выражению его взгляда я поняла, дело принимает дурной оборот. Стихия Дарвальда ведь как раз земля. Стало быть, от него не отцепятся, пока он не выложит все, что знает и умеет. «А зеленая армия есть?» — полюбопытствовала я, чтобы отвлечь сержанта от магии земли. «Вспомогательные войска», — пренебрежительно фыркнул Трилвас. «Построить, починить». «Стройбат», — перевела я себе. А вы, товарищ сержант, почему не воюете, а здесь служите? Спросила я и тут же поняла, что сделала это зря. Расслабившийся было трил вас вдруг разом подобрался, лицо его сделалось суровым. «Не важно, где служить Родине, гневно фыркнул он, но я сделала такое испуганное и виноватое лицо, что он смягчился и пояснил: "Ранения имею, две награды за храбрость, хотели отправить в отставку, но моё место в строю". «Вы настоящий воин, господ... товарищ сержант!» — восхищенно выдала я. «Это мой долг!» — сурово ответствовал он. «Всё, довольно болтовни. А как всё-таки насчёт помыться?» — поинтересовался Марстон в спину сержанту и поскрёб макушку. «На базе режим с жёсткой экономией!» — отрезал тот, оборачиваясь и пристально глядя на Марстона. «Вода только для питья!» «Так что, красавчик, рекомендую подобрать прическу попроще. Вроде моей!» Сержант демонстративно провел ладонью по гладко выбритому черепу. «Удобно, практично, гигиенично!» «Нет, спасибо!» — выдавил Марстон. Трилл вас ухмыльнулся и запер дверь. «Мы с Марстоном снова переглянулись...» но молчали до тех пор, пока тяжёлые шаги сержанта не стихли, и где-то в глубине подвала не бухнула гулка-дверь. «Ну, просто здорово!» — произнёс Марстон угрюмо. «Не то слово!» — поддержала я, поняв, что теперь можно говорить без помех. «Придётся червивыми ходить! Фу, какая гадость! Тоже мне цивилизованное общество! Не могут заключённым достойные условия содержания обеспечить!» «Марстон, ты что делаешь, а?» Марстон, определённо не слушая моих жалоб, сосредоточенно выпутывал из волос ремешок. Тот запутался на славу, так что Марстон выдрал его чуть ли не с половиной своего когда-то роскошного хвоста. «Баба-яга!» — убеждённо сказала я, посмотрев на распатланного Марстона. «Ты вот так и ходи, тебя любой испугается!» «Ты можешь помолчать, а?» — попросил Марстон. «Дай сосредоточиться!» Я послушно умолкла, наблюдая за Марстоном. Тот в самом деле посидел пару минут с закрытыми глазами, видимо, сосредотачивался. Потом вздохнул и ладонями провел по распущенным волосам, по одежде. Я разъянула рот. Слипшиеся сосульками, местами опаленные, неопределенного цвета лохмы, прямо на глазах становились прежней белокроигривой. Вымазанная чертичем одежда обретала свое первозданное состояние. И буквально через десять минут Марстона вполне можно было выпускать в приличное общество. «Ничего себе!» — восхищенно сказала я, глядя, как Марстон придирчиво осматривает свое одеяние. «А что ж ты раньше так не сделал?» «Да не люблю я это заклинание!» — буркнул Марстон. «Щекотно! Да и лишний раз способности демонстрировать не хотелось. Но сил больше не было в таком виде ходить. Раз уж тут о нас не заботятся, пришлось самому». «А я... Меня можно так же?» — подпрыгнула я на кровати. «А ну, пожалуйста!» «Иди сюда!» — велел Марстон, дождался, пока я усядусь рядом, и скомандовал. «Глаза закрой и терпи. Будешь ехикать и дёргаться, чего доброго блондинкой станешь, а то и вовсе зелёной крапинку Перед лицом такой опасности я, конечно, собрала всю свою силу воли в кулак и приготовилась терпеть. Это в самом деле было щекотно, но уж не настолько, как расписывал Марстон. Все, глаза — велел Марстон. Я осторожно скосила глаза на свою одежду. Чистая. И волосы чистые. Правда, оттенка какого-то странного, насколько мне удалось рассмотреть. Но, возможно, это с них просто краска облезла. Я их натурального цвета и не помню уже. — Боже! Хорошо-то как! — подскочила я на месте. — Ну, в самом деле, что человеку для счастья надо? Не знаю, кому как, а мне — поесть и помыться. Всё остальное потом». Впрочем, я тут же поумерила в восторге, спохватившись. «Марстен, а как мы сержанту объясним, как это мы вдруг так вот...» «На чего тут объяснять?» — буркнул Марстен. «Я же все-таки ученик мага, ты не забыла? А это самое что ни на есть ученическое заклинание, так что...» «Научил бы меня, а?» — заискивающе попросила я. «Все равно ведь делать нечего, сидим в потолок плюем, а тут какое ни на есть, а занятие...» Ты ж меня давно обещал чему-то научить, а всё никогда никак. А тут такое заклинание ценное. Жалко тебе, что ли?» «Мне-то не жалко. А вот только Вальс меня за эту голову снимет», — буркнул Марстон. «Тебе для начала надо кодекс выучить или прочитать хотя бы. А где я его тебе возьму? вальба его тебе наизусть продекламировал, а я и половины не помню». «А если без кодекса?» — спросила я и невидно хлопнула ресницами. — Ну, хотя бы для того, чтобы убедиться, получится у меня что-то или нет. Ведь вот кинжал в обычное состояние я вернуть могу, а ещё что-то так нельзя? Я, если честно, преследовала самые коростные цели. Более всего мне не давала покоя пресловутая кладовка, надо же куда-то прятать кинжал, а также заклинание создания одежды и прочих нужных вещей. Со вторым, как вскоре выяснилось, «Ничего бы не вышло, это заклинание наверняка бы задействовало сторожевые заклинания нашей камеры, а вот первое...» В конце концов, я Марстона уломала. «Ладно», — сказал он, не выдержав моих приставаний. «На самом деле ему просто было скучно, и я это прекрасно видела. Для его деятельной натуры сидение в тюрьме было просто невыносимо». «Сядь ровно, в... ровно, — говорю, сядь, — но гна ногу не клади». И руки на колени положи. Я тебе скажу, когда надо будет ими размахивать. Я повиновалась, отметив про себя, что учитель из Марстона просто отвратительный. А теперь закрой глаза и представь, будто позади тебя что-то есть. — велел Марстон. — Ну, вроде как ниша. И протяни туда руку, поняла? — Ага. — кивнула я, зажмурила глаза и сделала все по инструкции. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросил Марстон, когда я вдоволь нашарилась рукой позади себя. «Ему, похоже, тоже было любопытно, что у меня получится и получится ли вообще». «Стенку чувствую», — честно созналась я, открывая глаза и обернулась. «Вот эту самую стенку». «И всё?» — поразился Марстон. «И всё?» — мрачно ответила я. «Да быть такого не может! Это ж самое простое, что только придумать можно!» окончательно добил меня Марстон. «Да, похоже, мага из меня всё-таки не получится. А кинжал? Ну, кинжал — вообще вещь особенная. Наверное, он мне сам как-то помогал. А, кстати...» отдай я с кинжалом попробую», — попросила я. «В это пространство ведь вещи надо убирать. Что ж я просто рукой шарю? Я ж даже не понимаю, что нащупать должна». «Попробуй». — хмыкнул Марстон привычным неуловимым движением, извлекая из воздуха мой кинжал и протягивая мне. Вернуть огненный в привычное состояние было делом одной секунды, будто он только этого и ждал. Я залюбовалась блеском рубинов на рукояти, поэтому начисто упустила момент, когда лязгнул замок, и окошко на двери со стуком открылось. «Эй, что это у вас там?» — раздался голос сержанта. Тут же заскрежетал ключ в замке, и я с ужасом поняла, что мы пропали. Замаскировать кинжал и спрятать его Марстон уже не успеет, это даже Дарвальд проделывал достаточно долго. Спрятать оружие в камере просто некуда, так что... — А ну, сидеть смирно, руки на колени. Я от безысходности сунула кинжал за спину, надеясь, что он провалится между койкой и стеной. Тоже найдут, конечно, но, может, не сразу. Сержант Трилва свламился в камеру. Подозрительно оглядел нас. Судя по всему, чистота нашей одежды и наших физиономий вызвала у него некоторые недоумение, но увиденный мельком киджал занимал его куда больше. Встали и живо отошли к стене. Велел вас и, не особо церемонясь, свалил мою постель на пол. Потом проделал тоже с Марстеновой, отодвинул койки, тумбочку. Он перебрал всё, что имелось в комнате, а это было не так уж много, но ничего не нашёл. Я терялась в догадках. В щель в полу кинжал провалился, что ли? Но пол тут был не деревянный, а из чего-то наподобие бетона. Проваливаться кинжалу было решительно некуда, тем более что он у меня не такой уж маленький. Марстон подсуетился. Но как он успел? Доедался бы ему кинжал в руки просто так. «Та -а -а -а -а — Так. Закончив обыск сержант подошел к нам вплотную, посмотрел на меня сверху вниз, на Марстона в упор. — И чем вы тут занимались, позвольте узнать. Где оружие? — Какое оружие? — пискнула я. — У тебя в руках был нож, — отчеканил сержант. — Я и ясно его видел. Где он? — Нож? — изумилась я, одновременно обидевшись за огненный. Обозвать его ножом придумал тоже. — Не знаю, товарищ сержант, может, вам показалось? — А ну иди сюда. Сержант ухватил меня за плечо и вытащил на середину комнаты, после чего я подверглась ощупыванию и охлопыванию в самых неожиданных местах. Кинжал отрил вас, ясное дело, не обнаружил, и я вышла из его рук, хоть и слегка потрепанной и униженной, но без значительных физических потерь. «А теперь ты!» «Эй-эй!» Марстон, прижатый к стенке, сопротивляться особенно не пытался, но сержант обыскивал его куда тщательнее, чем меня. — Тоже верно. Я маленькая, на мне много не спрячешь. А у Марстона за голенище сапога, пожалуй, не то что кинжал, а связка шампуров влезет. — Эй, товарищ сержант, вы куда, вы куда, руки? Нет у меня ничего. Что вы в самом деле? Нас же уже обыскивали. Ну хватит, правда же, нету. Марстон вырвался из рук Трилвеса в весьма растерзанном виде и принялся с возмущенным видом приводить одежду в порядок. «Одно хорошо. Охваченный азартом ищейки, сержант уже позабыл о нашей подозрительной чистоте». «Я последний раз спрашиваю, где нож?» — мрачно спросил сержант. «Да нету здесь никакого ножа!» — расстроенно ответил Марстон. «Ты, красавчик, что? Хочешь сказать, будто мне померещилось?» — недобро прищудился вас «Нет, ну что вы, товарищ сержант!» — встряла я, спеша спасти положение — «Ой, я, кажется, поняла!» «Что ты поняла?» — повернулся ко мне Трилвас. «Ну и это фокусы были!» Лихорадочно соображая, выдала я. Вот дёрнула меня нелёгкая магия поучиться. «Фокусы, понимаете? Тут очень скучно сидеть. Вот брат фокусы показывал. Да, Стэнни?» «Да не фокусы, а иллюзия, дури твоя голова!» — вспылил Марстон, уловивший ход моих мыслей я заметила что в последнее время мы с ним вообще стали понимать друг друга с полуслова фокусы на ярмарке показывают а я ученик мага ясно тебе иллюзии это были заруби себе на носу иллюзии значит протянул трилво переводя взгляд с меня на марстона и обратно фокусы они все да сделала я трагические глаза — Но мы же не знали, товарищ сержант. Вы нам не сказали ничего. Простите нас, пожалуйста, мы больше не будем. Но тут так скучно. — Вот что, фокусники, — процедил сержант. — Еще раз застану вас за такими вот штучками. Уберу койки ночевать будете на голом палу. Я таких вольностей в подотчетном мне помещении не потерплю. Ясно вам? Ага, — ага. «Ясно, товарищ сержант!» — закивала я, а Марстен поддержал меня неуверенной ухмылкой. Трилвас еще раз смерил нас мрачным взглядом и вышел. Слышно было, как он запирает дверь, что-то ворча себе под нос, потом шаги Трилваса удалились по коридору, и мы с Марстеном многозначительно переглянулись. «Все ты!» — прошипел он, поднимая с пола тюфяка одеяло. «С твоими идеями! Это мы еще легко отделались!» Теперь он за нами следить будет еще пуще. — Марстон, а куда кинжал-то делся? — спросила я, пропустив слова Марстона мимо ушей. Этот вопрос, честно говоря, занимал меня больше всего. Я его за спину сунула, а теперь его нету. — Да спрятала ты его! — устало ответил Марстон, садясь на койку. Я вытаращилась на него, не веря собственным ушам. Неужели у меня получилось? — С перепугу не иначе как. Теперь вот посмотрю я, как ты его обратно доставать будешь. Да, вот об этой стороне вопроса я как-то не подумала.